Эпилог. Ваше высочество. Брен поднял голову и недовольно нахмурился. Он не хотел отвлекаться от важного дела. Чего тебе жаждет? Её высочество ждёт вас. Уже ждёт? Наследник посмотрел на солнечные часы. Как время летит быстро. Он специально встал сегодня рано, чтобы ещё раз прочитать предложение учёного совета. Два предыдущих он отверг. Древние сановники хитрили, находили лазейки, ставили ловушки. Бряан их методично разгадывал. Но то, что он прочёл сегодня, наполнило душу радостью, вселило надежду. Ваш высочество, поторопитесь, Джагит нахмурился. Госпожа рассердится. Сердить жену совершенно не хотелось. Она видела его насквозь. Иногда Бряану казалось, что она и мысли его читает. Да, пора. Он поднял печать, секунду подумал и опустил её на свиток. Свернул его в трубочку, передал Джагиту. «И как, все хорошо?» — тихо спросил тот, покосившись на свиток. «Да, просто замечательно». Принц встал, размял плечи, несколько раз присел, взял в руки меч, повертел его и вернул на стойку. Джаггет молча наблюдал за господином. Он видел, что наследник светит с удовольствием, и прекрасно знал, какое сопротивление сановников выдержал принц, чтобы достичь такого триумфа. Снаружи раздалась протяжная музыка. Она плелась в воздухе, зазвенела высокими нотами, отозвалась барабанной дробью и проникла в кабинет наследника. Принц быстро пошел к выходу. Он легко сбежал по ступеням высокого крольца и зашагал по дорожке навстречу семье. Сзади семенила свиток, которая раздражала до зубного скрежета, но и отказаться он от нее не мог. Статусом не положено. «Папа!» — бросился к нему трехлетний Вилли. Брайан подхватил сына на руки, подкинул его в воздух, тот радостно засмеялся. "Что ты делаешь?" накинулась на мужа Агнесса. "Нельзя так обращаться с наследником престола. Он ещё не наследник, а маленький мальчик". Брайан обнял его женой и поцеловал её в щёку. "Папа!" протянула к нему ручонки Милли. Она только недавно научилась чётко произносить слова, но улыбалась во весь пухлый ротик, сияя ямочками на щеках. "Иди ко мне, моя принцесса", чмокнул её принц. Разбалуешь детей совсем. Сквозь слёзы умиления улыбнулась Агнесса и ухраткой посмотрела вокруг. И столько гордости и счастья было в её тёплых медовых глазах, столько нежности в голосе, что Брайан притянул к себе жену и шепнул ей на ухо: "Вернёмся в спальню". "Ты сошёл с ума?" ткнула мужа в бок Агнесса. "Разве может наследник заниматься любовными утехами во время ритуала весеннего солнцестояния?" "Не ворчи, моя старушка. Я покажу тебе старушку". Агнесса шутливо прищурилась. "Ваше высочество", простонал за дягит. "Нас уже ждут. Всё, идём, идём". Королевская семья расселась по экипажам. Бrian занял своё место, посадил рядом жену и детей. На улицах волнами колыхался народ. Сегодня ритуал будет проводиться на городской площади. Стражи криками разгоняли зевак, пришедших поглазеть на королевский кортеж. Люди были встревожены и новостями Глашатаи с утра призывали всех граждан на площадь. Теперь они стояли, переглядывались и высказывали предположения. Наверное, объявят о войне, говорил трактирщик. Не должны, недавно одна закончилась. Да, мы победили. Тогда налоги начнут драть втрое. Куда уж больше? Скоро совсем без штанов останемся. Сам наследник престол собирается присутствовать на торжестве. Ого! Об этих беседах Бrian узнал от Регула, который с утра крутился в центре столицы и сейчас скакал рядом с каретой, и докладывал об услышанном. "Это хорошо, что волнуются", улыбнулся Бrian. "Регул, как чувствует себя Лея?" спросила Агнес, выглянув в окно. "Ох, сердце не на месте, тревожусь я за неё. Ночью схватки начались, первые роды такие трудные были". "Так да что ты здесь делаешь?" упрекнула его встревоженная декарка. "Немедленно отправляйся к жене". "Простите, Ваше Высочество, не могу, долг превыше всего". Сухо ответил Регул. "Вот вы какие неподдающиеся", проворчала Агнесса и скрылась. Друзья переглянулись. Брен вспомнил день своей коронации 4 года назад. Он тогда лишь мельком увидел Агнессу, как она пропала. Еле дождался окончания церемонии, бросился на поиски и нашёл её в кабинете верховного жреца, в полуобморочном состоянии от шока. Он и сам застыл услышав новости. Оказалось, что его любимая Дочь первой небесной святой и верховного жреца. Они были самыми сильными магами в стране. Влюбились, обручились, готовились к свадьбе. Узнали, что ждут ребёнка, и были абсолютно счастливые и безбетежные. Этим и воспользовались враги. Они, испугавшись двойной магической силы, разлучили влюблённых. Не одни уничтожили семью девушки, а её саму одурманили травами и выдали замуж на ярмарке невесту за простого солдата. Её нажрица очнулась в повозке далеко от родного города, но солдат оказался хорошим человеком. Он принял и жрицу, и её дочь, и никогда бы правда не вышла наружу, если бы Агнесса не отправилась на ярмарку невест. Мать передала с дочерью невесточку бывшему возлюбленному, совершенно не надеясь, что тот когда-нибудь её получит. Жрец, считавший свою наречённую погибшей, увидев Агнессу, узнал знакомые черты. Он стал присматриваться к девушке, которую называли ведьмой, и даже настаивал на дознании. А когда заметил в её волосах свадебную ленту, разгадал послание. Теперь не было препятствий для воссоединения Агнессы и принца, оба потомки знатного рода, равные по социальному статусу в стране. Вот только как быть с вынужденными браками? К счастью возлюбленных этот вопрос решился очень быстро. Расследование над Люцием показало, что главным его соратником был премьер-министр. Старек тоже оказался в темнице. Его разжаловали в статусе, а семью отправили в изгнание. Брак, который был неconsummated, верховный жрец расторг с радостью. С огнессы было ещё проще. Все приказы о пальном наследнике в дочастии потерявшего власти титул были отменены советом, в том числе и брака огнесса. На свадьбе Бриена и его любимой гуляла вся столица. Приехала семья Декарки из провинции. Родители остались рядом с дочерью и зятем. Бrien отдал им родовое имение, а Елена переселилась во дворец. Её часто видели мило беседующей с королём, который стал заметно мягче и добрее. Королева же отправилась вслед за сыновьями на дальний остров без права возвращения в столицу. Сёстры, шокированные новостями, быстро пришли в себя. Марианне приглянулся Эдгар, И хотя Воин был старше девушки вдвое, между ними вспыхнула искра. Лута с восхищением смотрела на атрибуты жриц. У неё не было дара, но она упросила небесную святую взять её в храмовую обитель в качестве послушницы. Сегодня ритуал проводили оба храма. Лута в белом одеянии стояла в полукруге жриц и била в бубен. Ваше высочество, вы сделаете объявление до или после ритуала? Сразу как только отзвенит последний удар по бобну, улыбнулся Брян. Он немного волновался, редко приходилось выступать перед народом. В основном все распоряжения и новости передавались через глашатаев и рукописные объявления, которые развешивали по всей столице. Но сегодня особый случай. Наконец ритуал завершился. Верховный жрец повернулся к наследнику и кивнул. Брян встал, а чего-то пересохло в горле. Агнёса тоже поднялась и опёрлась на руку мужа. «Не волнуйся, все будет хорошо», — шепнула она. «Ведьма!» — стрельнул глазами Бриан и поднял руку. Народ, шумевший и кричавший на площади, вдруг разом замолчал. Наследник набрал в легкие воздуха и выпалил на выдохе. «Листиняне! С сегодняшнего дня закон о солдатских невестах отменен. Навсегда!»